Дозволено делать все, что он считает для себя полезным. Девятое. Ничто не может быть так сходно с природой какой-либо вещи, как другие индивидуумы того же вида. И, следовательно, по главе седьмой человеку для его самосохранения и наслаждения разумной жизнью нет ничего полезнее, чем человек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 Но для этого необходимы искусство и бдительность, ибо люди бывают различны, так как живущие по предписанию разума встречаются очень редко, однако большей частью они завистливы и скорее склонны к мести, чем к сочувствию. Поэтому требуется особенная сила духа для того, чтобы с каждым обходиться сообразно собственным характером,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 и отеческим увещеванием, и согласны подвергнуться какой угодно тягости, чтобы только отомстить своим родителям.